Глава шестая. Мои часы показывали 16.35, когда я вошел в аптеку около центрального вокзала, заглянул в телефонный справочник по Манхэттену и в будке телефона автомата набрал нужный номер. Из досье в архиве газет и от Лона Коэна, при условии держать это в тайне, я узнал массу сведений, которыми заполнит страниц 12 своей записной книжки, Все это у меня сохранилось, но заняло бы в книге тоже страниц 12, и поэтому я приведу здесь только данные, необходимые для понимания дальнейшего. Вот основные персонажи. Моррис Элтхаус, 36 лет, рост 5 футов, 11 дюймов, вес 175 фунтов. Брюнет, пользовался большим успехом у женщин. В 1962 63 годах имел роман с одной актрисой. Зарабатывал около 10 тысяч в год, но, вероятно, получал, кроме того, деньги от матери, без ведома отца. Когда он познакомился с Мэрин Хинкли, неизвестно, однако до знакомства с ней у него в течение нескольких месяцев не было постоянной подруги. В его квартире найдена рукопись неоконченного романа, 384 страницы на машинке. Никто в газет, включая Лона Коэна, не мог даже предположительно назвать убийцу. До убийства никто в газет не знал, что Элтхаус собирал материалы для статьи о ФБР, что, по мнению Коэна, является позором для редакции. Дэвид Элтхаус, около 60 лет. Отец Морриса, совладелец фирмы Элтхаус и Грейв, дамские платья и костюмы. Дэвиду Элтхаусу не нравилось, что его единственный сын не желает наследовать дело отца, и за последние годы отношения между ними были натянутыми. Айвина Элтхаус, мать Морриса. После смерти сына не встречалась с журналистами и до сих пор не желает их видеть. Принимает лишь нескольких очень близких друзей. Мэриэн Хинкли, 24 года. Два года работает в редакции журнала TikTok. Среди газетных вырезок имелись ее фотографии, одного взгляда на которые было достаточно, чтобы понять, почему Моррис Элдхаус решил обратить на нее свое внимание. Она тоже отказывала встречаться с репортерами, но журналистке из пост удалось все же побеседовать с ней и написать статью, из-за чего в конкурирующих газет разразился большой скандал. Одна дамочка из газет до того расстроилась, что даже придумала теорию, согласно которой Мэриэн Хинкли застрелила Элтхауза из его же револьвера за то, что он обманывал ее. Тимотик Вайл, около 40 лет, старший редактор журнала ТикТок. Я включаю его в список, потому что он подрался с журналистом из Delhi News, пытавшимся подкараулить Мэриэн Хинкли в вестибюле здания TikTok. Подобная галантность, безусловно, заслуживает внимания. Винсент Ярмик, Около 50 лет. Тоже старший редактор журнала TikTok. Я включаю его, потому что это по его поручению Элтхаус писал статью о ФБР. Все это выглядело не очень обнадеживающим. Я подумал было о том, чтобы встретиться с актрисой, но, во-первых, ее роман с Алтхаузом закончился больше года назад, а, во-вторых, из предыдущего опыта мне было хорошо известно, что с актрисами лучше иметь дело издалека, например, из пятого-шестого ряда зрительного зала. Оба редактора ничего определенного не скажут, отец вряд ли может сообщить что-то новое, а Мэриэн Хинкли меня проигнорирует. Наиболее обещающей могла быть встреча с матерью, и именно ей я позвонил из будки телефона автомата. Первая задача состояла в том, чтобы заполучить ее к телефону. Женщине, которая сняла трубку, я не сообщил своей фамилии, а лишь официальным тоном попросил передать миссис Элтхаус, что звоню из автомата, что рядом со мной находится сотрудник ФБР и что я должен переговорить с миссис Элтхаус. Это подействовало. Через несколько минут послышался другой женский голос. «Кто это? Сотрудник ФБР? Миссис Элтхаус? Да. Моя фамилия Гудвин». «Арчи Гудвин, я не сотрудник ФБР, а работаю для частного детектива мистера Нира Вульфа. Со мной в кабинке нет никакого сотрудника ФБР, но он отсюда недалеко, так как следит за мной. Я должен повидать вас, лучше бы сейчас же. Это...» «Я никого не принимаю». «Знаю». «Вы, возможно, слышали о Нире Вульфе? Вы знаете о нем?» «Да». Человек, полностью отвечающий за свои слова, сообщил ему, что ваш сын был убит сотрудником ФБР. Вот почему за мной ведется слежка, и вот почему я должен повидать вас. Я могу прийти минут через десять. Вы расслышали мое имя? Арчи Гудвин. Молчание. Затем. Вы знаете, кто убил моего сына? Не по фамилии. Я сам ничего не знаю. «Мне известно только то, что было сообщено мистеру Вульфу. Это все, что я могу сообщить вам по телефону. Мы полагаем, что мисс Мэриэн Хинкли тоже следует об этом знать. Я осмелюсь попросить вас пригласить и ее, чтобы я мог переговорить с вами обеими одновременно. Вы можете это сделать?» «Могу. Скажите, вы репортер из какой-нибудь газеты? Может быть, это очередной трюк?» «Нет. Если бы я работал газетным репортером, все это выглядело бы как большая глупость, и в конечном счете вы бы меня просто вышвырнули. Я Арчи Гудвин». «Но я не...» Долгое молчание. «Ну хорошо. Швейцар попросит вас предъявить что-нибудь удостоверяющее вашу личность». «Я, разумеется, согласился и поскорее повесил трубку, пока миссис Элтхаус не передумала». Выйдя из дому, я твердо решил игнорировать филеров, но сейчас, поджидая такси, все же невольно поглядывал по сторонам. Только сев в машину, я успокоился и заставил себя смотреть вперед. «Ко всем чертям тылы!» Многоквартирный жилой дом на парк-авеню между 80-ми улицами был обычным для этого района. Козырек над парадным входом, привратник, выскочивший на мостовую, чтобы открыть дверцу такси, резиновый коврик у дверей, чтобы не пачкать настоящий ковер в вестибюле. И тем не менее, это был первоклассный дом, ибо привратник не подменял здесь швейцара и наоборот. Я показал швейцару свою лицензию частного детектива. Внимательно изучив удостоверение, он сказал, что «мне следует подняться в квартиру 10Б». И я направился к лифту. Дверь квартиры на десятом этаже мне открыла горничная. Она взяла мою шляпу и пальто, повесила в шкаф и через дверь в глубокой нише провела в комнату размером даже больше, чем у Лили Роэн, в которой одновременно могли танцевать пар 20. У меня есть специальные мерила для людей, располагающих такими большими комнатами. Это мерило не ковры, не обстановка и не драпировки, а картины, висящие на стенах. Если я в состоянии понять, что представляют собой эти картины, все в порядке. Если же я только могу гадать, что на них изображено, следует быть настороже, ибо за хозяевами нужно глядеть в оба. Комната, в которой я находился, прошла испытание прекрасно я рассматривал полотно с изображением трех девушек сидевших на траве под деревом когда послышались шаги и я обернулся мистер гудвин произнесла женщина не подавая руки я айвина элтхаус она прошла бы у меня испытание даже без помощи картин все в ней дышало честностью маленькая изящная фигура волосы с честной сединой и глаза с честным сомнением в них Сидя на стуле лицом к хозяйке, я решил, насколько возможно, быть честным с ней. Сказав, что мисс Хинкли скоро придет, миссис Элдхаус не пожелала откладывать наш разговор до ее прихода. Как она поняла меня по телефону, ее сын был убит сотрудником ФБР. «Это правильно?» Она смотрела на меня в упор. «Не совсем», — ответил я. Я сказал, что об этом известно мистеру Вульфу со слов одного человека. Но я должен объяснить кое-что, касающееся мистера Вульфа. Он, видите ли, эксцентричный человек и имеет определенную точку зрения на нью-йоркскую полицию. Вульфу очень не нравится отношение полиции к нему и к его работе, так как полиция, по его мнению, постоянно ему мешает. Он читает газеты и особенно интересуется сообщениями об убийствах. Недели две назад он решил, что полиция и окружная прокуратура фактически не ведут расследование убийства вашего сына. А когда Вульфу стало известно, что ваш сын собирал материалы для статьи АФБР, ФБР, он заподозрил, что это не халатность полицейских, а явное намерение замять дело. Если ему удастся доказать это и поставить полицию в неловкое положение, он получит величайшее удовлетворение. Миссис Элтхаус продолжала смотреть на меня, почти не мигая. Я продолжал. Так вот, хотя никто этого нам не поручал, мы начали расследование. Пока нами выяснено одно обстоятельство, не упоминавшееся в газетах, А именно, что в квартире вашего сына никаких заметок или материалов о ФБР полиции обнаружено не было. По-видимому, вы знаете об этом. Да, кивнула она. Я так и думал. Нам известны и другие факты, но о них мне дано указание молчать. Мистер Вульф еще разрабатывает их. Однако вчера один человек сообщил ему, что ваш сын был убит сотрудником ФБР и в подтверждение привел некоторые данные. Я не могу сообщить вам, кто этот человек, однако он вполне надежен, а его сведения не вызывают сомнений, хотя их недостаточно для подтверждения факта. Поэтому мистер Вульф хочет получить все сведения от близких вашему сыну людей, которым ваш сын мог рассказать то, что ему удалось узнать о ФБР. К числу таких людей, конечно, принадлежите вы и мисс Хинкли, а также мистер Ярмик. Я имею указание передать вам, что мистер Вульф не ищет клиентов или гонорара. «Он делает все это по собственной инициативе, никакой оплаты не желает и не ждет ее». Она по-прежнему не сводила с меня глаз, но я видел, что ее мысли заняты чем-то другим. «Я не вижу причин», — начала была она и умолкла. «Да, миссис Элтхаус», — произнес я после небольшой паузы, — «я не вижу причин, почему бы мне не сказать вам». Сразу же после того, как мистер Ярмик сообщил, что никаких материалов о ФБР в квартире моего сына обнаружено не было, я стала подозревать, что именно ФБР виновна в его смерти. Такое же мнение у мистера Ярмика и у мисс Хинкли. «Я не считаю себя мстительным человеком, мистер Гудвин, но ведь он же был моим...» Она замолчала, но тут же взяла себя в руки. «Это мой сын. Я все еще не могу примириться с мыслью, что его...» что его уже нет в живых. Вы когда-нибудь встречались с ним? Нет. Вы детектив? Да. Вы ожидаете, что я помогу вам найти виновных в смерти моего сына? Хорошо, я тоже хочу этого, но не думаю, что смогу быть вам полезной. Он редко разговаривал со мной о своей работе. Я даже не помню, чтобы он когда-нибудь упоминал о ФБР. И мисс Хинкли, и мистер Ярмик уже спрашивали меня об этом. Жаль, что я ничего не могу сообщить вам по этому поводу. Очень жаль, ибо если ФБР виновна в его смерти, я надеюсь, что убийцы будут наказаны. В Священном Писании говорится «не мсти», но Аристотель утверждал, что мщение справедливо. Вы понимаете, я думала об этом и полагаю, что... Она повернулась к двери. Послышались голоса, и в комнату вошла девушка. Я встал, миссис Элтхаус продолжала сидеть. Фотоснимки в газет далеко не соответствовали действительности, ибо мисс Хинкли в жизни была прямо-таки картинкой, изящная шатенка с голубыми глазами. Она подошла к миссис Элтхаус и поцеловала ее в щеку, а затем повернулась, чтобы взглянуть на меня, когда миссис Элтхаус назвала мое имя. Пока ее лучистые глаза внимательно осматривали меня, я приказал своим не обращать внимания на все, что не имеет прямого отношения к делу. Миссис Элтхаус пригласила нас сесть, и я пододвинул девушке кресло. «Вы сказали, что, по словам Нира Вольфа, преступление совершено ФБР», – произнесла она, обращаясь к миссис Элтхаус. «Это так, да?» «Боюсь, что я не совсем правильно выразилась», – ответила миссис Элтхаус. «Мистер Гудвин, может быть, вы и сами объясните?» Я повторил все сначала, подчеркнув три обстоятельства. Почему в этом заинтересован Вульф, что вызвало у него подозрение и как это подозрение начало подтверждаться вчерашним сообщением? Я объяснил, что Вульф не может пока доказать причастность ФБР к убийству, однако намерен попытаться это сделать. Именно по этому поводу я сюда и пришел. «Но я не понимаю. Вульф известил полицию об информации, полученной от этого человека?» – хмурость спросила мисс Хинкли. «Извините, но, видимо, я не совсем ясно все изложил. По мнению мистера Вульфа, полиция или знает, или подозревает, что это дело рук ФБР. В связи с этим ему хотелось бы узнать, беспокоит ли вас полиция. Часто ли приходят к вам полицейские с одними и теми же вопросами?» Миссис Олтхаус? Нет. Мисс Хинклей? Нет. Мы ведь и так рассказали им все, что нам было известно. Это не имеет значения. При расследовании убийства, если полиция не напала на след преступника, она никого не оставит в покое. А сейчас похоже, что она всех забыла. Итак, одно обстоятельство мы выяснили. По словам миссис Элтхаус, вы и мистер Ярмик уверены, что убийство Морриса Элтхауса – дело рук ФБР. Это правильно? Да-да, конечно. Иначе почему в квартире не найдено никаких материалов о ФБР? – воскликнула девушка. Вам известно, где могут быть эти материалы? Что удалось ему раздобыть? Нет, Моррис никогда не рассказывал мне о таких вещах. А что известно об этом мистеру Ярмику? – спросил я. Не знаю. Думаю, что ничего. А как вы, мисс Хингли, относитесь ко всему этому? Вы хотите, чтобы убийца Морриса элтхауза был пойман, независимо от того, кто он? Пойман и наказан? Конечно, хочу. Безусловно, хочу. Я повернулся к миссис Элдхаус. И вы этого хотите? А знаете, я готов поспорить, что убийца никогда не будет пойман, если этим не займется мистер Нира Вульф. «Возможно, вам известно, что мистер Вульф не выходит из дома, чтобы встречаться с людьми. Вам придется побывать у него, вам, мисс Хинкли и, если возможно, мистеру Ярмику. Вы можете прийти сегодня в девять часов вечера?» «Зачем?» – миссис Элтхаус с силой стиснула пальцы. «Я не... Зачем это? Я не могу рассказать ему ничего нового. Как знать?» «Я сам часто считаю, что мне нечего ему сообщить, но быстро убеждаю, что ошибался. Даже если он только придет к выводу, что никто из вас ничего существенного ему сообщить не может, и это уже будет полезно. Вы придете?» «Я полагаю...» Она посмотрела на девушку, которая могла бы стать ее невесткой. «Да», — заявила мисс Хинтли. «приду». Я готов был расцеловать ее, и, по-моему, это имело бы самое непосредственное отношение к делу. А вы можете привести мистера Ярмика? Попытаюсь. Превосходно. Я встал. Адрес имеется в телефонном справочнике. Затем я обратился к миссис Элтхаус. Должен вас предупредить, что ФБР ведет наблюдение за нашим домом, и ваше посещение будет зарегистрировано. «Если вас это не беспокоит, то мистера Вульфа и подавно. Он не против того, чтобы ФБР знала о расследовании убийства вашего сына. Итак, в девять?» Миссис Элтхаус ответила утвердительно, и я откланялся. «Горничная в прихожей пожелала подать мне пальто, и чтобы ее не обидеть, я не воспротивился». По брошенному на меня взгляду швейцара, когда он открывал мне дверь, я понял, что привратник уже успел шепнуть ему о том, кто я по профессии. Не желая разочаровывать его, я на прощание бросил на него пронизывающий взгляд. Направляясь в такси в другую часть города, я с горечью думал, что если за мной следуют филеры что было весьма вероятно. Может быть, какая-то доля налогов, взимаемых с меня и Вульфа, уходит на содержание государственных служащих, которые без всякого приглашения составляют сейчас мне компанию. Вульф только что спустился из оранжереи после своей ежедневной от 4 до 6 часов сессии с орхидеями и уютно расположился в кресле с толстым томом сокровищ нашего языка. Вместо того, чтобы, как всегда, войдя в кабинет, направиться к своему письменному столу, я на пороге дождался, пока Вольф посмотрит на меня, решительно показал пальцем вниз, повернулся и по лестнице сбежал в подвал. Здесь я зажег свет, подошел к бильярдному столу и умостился на краешке. Две минуты, три, четыре. Наконец Вольф появился в дверях и, сердито глянув на меня, заявил. «Я этого не потерплю». В таком случае будем переписываться. во-первых, риск очень невелик. Во-вторых, мы можем использовать это в наших интересах. Ты можешь вставлять в беседу различные замечания и утверждения, на которые я не должен буду обращать внимание, если ты при этом поднимешь палец. Я буду делать то же самое. Конечно, никаких упоминаний мистера Кремера. Этим мы рисковать не можем. Кроме того, в наших беседах мы должны исходить из того, что убийство Элдхауза – дело рук ФБР, и мы намерены доказать это. Но в действительности мы этого не намерены делать. Конечно, нет. И с этими словами Вульф повернулся и вышел. Таким образом, он все же перехитрил меня. Однако, поднимаясь по лестнице, я должен был признать, что, несмотря на свое упрямство, Вульф придумал совсем неплохую штуку. Если ФБР подслушивало наши разговоры в кабинете, во что я не верил, предложение Вольфа было не так уж дурно. Я вошел в кабинет, где Вольф уже расположился за письменным столом, и когда уселся, он заметил «Нос». Ему явно следовало бы при этом поднять палец, ибо обычно, когда я возвращаюсь откуда-нибудь после выполнения его поручения, он не тратит энергию на вопрос «Нос» а лишь откладывает книгу или отставляет в сторону стакан с пивом, давая этим понять, что готов выслушать меня. «Ваше предположение о том, что газет...» Начал я, подняв палец. «Занимается расследованием убийства Элдхауза, исходя из вероятной виновности ФБР, оказалось никудышним». Я опустил палец. «Никакой определенной версии у них нет». Лон дал мне возможность посмотреть газетные вырезки, затем мы побеседовали, и я записал различные имена и факты, которые могут быть нам полезны. Я поднял палец. Я перепечатаю их, как всегда, по пять долларов за страницу. Я опустил палец. Потом я позвонил миссис Айвенс Элтхаус и сказал, что ее сына убили ФБРовцы. Она согласилась встретиться со мной, и я отправился к ней. Проживает она на десятом этаже на парк-авеню в районе 80 улиц со всеми необходимыми в подобных случаях аксессуарами. С картинами оказалось все в порядке. Описывать внешность миссис Элтхаус я не буду. Вы увидите ее сами. Она цитирует священное писание и Аристотеля. Я поднял палец. Я мог бы процитировать кое-что из Платона, но не могу придумать, в какой связи это сделать. Я опустил палец. По телефону я попросил ее пригласить Мэриэн Хинкли, и она сказала, что мисс Хинкли скоро будет у нее. Миссис Элдхаус заметила, будто из моих слов по телефону поняла, что ее сын убит сотрудниками ФБР, и спросила, так ли это. Дальше мне придется изложить все дословно. Я доложил ему все подробности, будучи уверен, что не рассказываю ничего такого, что не следовало бы знать ФБР. Вольф слушал с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, и все равно не увидел бы мой поднятый палец, в связи с чем я никаких вставок не делал. Как только я закончил, он засопел, открыл глаза и сказал. «Плохо, когда известно, что вискомая иголка находится в стоге сена. Ну, когда не знаешь даже этого...» Послышался звонок в дверь. Из вестибюля я увидел, что на крыльце стоит типовой сотрудник ФБР. Я, конечно, не знал его в лицо, но это было очевидно. Подходящий возраст, широкие плечи и соответствующее выражение на физиономии с квадратным подбородком. Аккуратное темно-серое пальто. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь дюйма два и спросил. «Вам кого?» «Моя фамилия Квайл», — рыкнул он в щель. «Мне нужно видеть Нера Вольфа». Повторите, пожалуйста, фамилию. Квайл. Тимоти Квайл. Мистер Вульт занят. Сейчас я доложу. Я подошел к двери кабинета. Это одна из фамилий в моей записной книжке. Тимоти Квайл, старший редактор журнала ТикТок. Тип героя. Ударил газетного репортера, который досаждал Мэриэн Хинтли. Должно быть, сразу же после моего ухода она позвонила ему я не желаю его видеть до обеда у нас еще полчаса вы что на середине головы вольф сердито взглянул на меня пригласи его я возвратился к двери снял цепочку и распахнул дверь квайл вошел когда я закрыл дверь он сообщил мне что я арчи гудвин мне пришлось согласиться после чего я помог ему снять пальто и шляпу и провел в кабинет Сделав по ковру три шага, он остановился, уставился на Вольфа и резко спросил. «Вам сообщали мою фамилию?» «Да, мистер Квайл». Квайл подошел к письменному столу. «Я друг мисс Мариан Хинкли и хочу знать, какую игру вы затеяли. Я требую объяснения». «Ма, вам от меня так не отделаться. Что вы затеяли?» «Я люблю, когда глаза моего собеседника находятся на одном уровне с моими», — сказал Вульф. «Если вы намерены говорить со мной в повышенном тоне, мистер Гудвин сейчас же выведет вас вон. Если вы сядете вот в это кресло, измените свой тон и сообщите мне уважительную причину, по которой мне следует отчитываться перед вами, я готов вас выслушать». Квайл открыл было рот, но тут же его закрыл. Он повернул голову, видимо, для того, чтобы еще раз взглянуть на меня и определить, справлюсь ли я с ним. Я не стал бы возражать, если бы он решил, что у меня не хватит сил для этого, так как после прошедших суток я с удовольствием воспользовался бы предлогом, чтобы вывихнуть руку еще кому-нибудь. Или на худой конец ногу. Однако он отвернулся от меня, сел в кресло, обитое красной кожей, и хмурясь заявил Вульфу. «Я, конечно, знаю о вас». Он сказал это более спокойно, но отнюдь не в тоне светского разговора. «Знаю ваши методы. Если вы хотите сорвать куш с миссис Элтхаус, это ее дело. Но вам не удастся ничего получить от мисс Хинкли. Я не намерен...» «Арчи!» — обернулся ко мне Вольф. «Выведи его! Фриц откроет дверь!» Он нажал кнопку звонка. Я подошел к креслу и остановился, посматривая на нашего героя. Появившемуся фрицу Вульф приказал растворить дверь. Положение Квайла было не из завидных. Я стоял перед ним и мог взять его на любой прием. Но и своему положению я завидовать не мог. Вытащить из мягкого кресла человека весом фунтов 180, если он как следует упрется, целая проблема. Однако он сидел, не подобрав ноги под кресло я сделал вид что хочу схватить его за плечи а затем нырнул вцепился ему в лодыжки рванул и повалив на спину вытащил в вестибюль прежде чем он начал сопротивляться у входной двери я остановился а фриц прижал его руки к полу наше крыльцо обледенело сообщил я я позволю вам встать и отдать пальто и шляпу если вы уйдете по добру по здорову я знаю больше всяких трюков чем вы договорились да бандитская рожа моя фамилия гудвин но сейчас я не намерен открывать дискуссию отпусти его фриц квайл встал фриц уже снял с вешалки пальто гостя как вдруг квайл сказал хочу вернуться в кабинет это невозможно у вас плохие манеры я только хочу спросить его вежливо и тактично да я закрыл уже распахнутую дверь в вашем распоряжении две минуты «Не садитесь, пока вам не предложат. Не повышайте голоса и не употребляйте таких выражений, как бандитская рожа». Мы гуском направились через вестибюль и вошли в кабинет. Фрид шел впереди, а я замыкал шествие. Вульф, прекрасно слышавший все, что говорилось в вестибюле, холодно взглянул на Квайла. «Вы хотели, чтобы я сообщил вам уважительную причину?» – обратился он к Вульфу. «Я друг мисс Мэриан Хинкли». Она позвонила мне и рассказала о Гудвине, о том, что он сообщил ей и миссис Элтхаус. Я посоветовал ей не приходить к вам сегодня вечером, но она сказала, что придет. «В девять часов?» «Да». В таком случае я... он умолк, пытаясь держаться, и затем хоть и с трудом нашел нужную форму обращения. «Я хочу присутствовать. Вы разрешите? Можно мне прийти?» «Если вы будете прилично себя вести». «Да». «Две минуты истекли», — сказал я.